Были приняты и другие решения исторической важности. В далекой Монголии Жуков подготовил внезапный удар по 6 японской армии. Принципиальное согласие на внезапный удар Сталин дал раньше. Но теперь, когда все подготовлено, Жукову надо было получить разрешение окончательное. В тот момент были и другие варианты действий. Например, советским войскам стать глухую оборону. А подготовленные наступления...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 153 советских бомбардировщика нанесли внезапный удар по позициям японских войск. Тут же заговорила артиллерия. Артподготовка была короткой, 2 часа 45 минут, но не бывало мощной. В ходе огневой подготовки советская авиация нанесла второй удар, и в 9.00 танковые клинья вспороли японскую оборону. Замысел Жукова был прост.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 Во всей предшествующей японской истории не было столь ужасного поражения. Разгром шестой японской армии на Халхинг-голе имел стратегические последствия. Была остановлена японская агрессия, направленная на Советский Союз и Монголию, и повернута в другую сторону.